Но и птицу, и поезд мы оставили за собой далеко позади и без всякого труда. Однако Том обиделся, обозвал нас Джимом пустоголовыми неучами и сказал. «Положим перед нами бурый теленок и большой бурый пес». И живописец хочет их срисовать. Какая его главная задача? Нарисовать их так, Чтобы вы могли различить их с первого взгляда. Так ведь? Ну, конечно. Что ж вы хотите, чтобы он нарисовал их обоих бурыми? Разумеется, нет. Одного из них, Он нарисует синим, и тогда вы их не смешаете. То же самое и на картах. Для того-то на них и рисуют каждый штат особой краской, не с тем, чтобы вас обмануть, а чтобы вы сами не обманулись. По мне это доказательство показалось ни к чему. И Джиму также. Джим покачал головой и сказал: "Ну, Марстом, как бы вы узнали, какой пустоголовый народ этот живописец? Вы бы подумали, да и подумали раньше, чем его в пример приводить. Я вот расскажу вам, тогда вы могите сами видеть." Вижу я однажды на жадворках у старого Ганка Висона сидит живописец и рисует старую пеструю корову, которая бежрок. Вы знаете, про какую я говорю? И я спрашивал, на что он ее рисовать. А он говорит, что когда нарисовает ее, то ему дадут же картину сто долларов, Марстом, да он мог бы корову покупать, же пятнадцать. и я ему так и сказал, а он, видите ли, только головой тряхнул и жена и себе решавает. Так-то Марстом, ничего они не понимают. Том вышел из себя. Я заметил, что это всегда бывает с человеком, ежели его припрут к стене. Он сказал нам, чтобы мы не взбалтывали больше тину в наших головах. Пусть лучше она отстоится, тогда, может быть, мы и поймем что-нибудь. Потом увидел часы на городской башне внизу, схватил подзорную трубу и взглянул на них, а затем взглянул на свою серебряную луковицу и опять на часы, и опять на луковицу, да и говорит, «Курьезно, часы на целый час вперед». Тут он спрятал свою луковицу, затем увидел другие часы, посмотрел, тоже на час вперед. Это его заинтересовало. Прикурьезная штука, говорит, не понимаю, что бы это значило. Он взял трубку, высмотрел другие часы, и те оказались на час вперед. Тут у него и глаза выкатились, и дух захватило, так что он еле выговорил. «Великий скот! Это долгота!» Я перепугался и говорю, ну что такое? Что случилось? В чем дело? А в том дело, что этот пузырь перемахнул, как ни в чем не бывало, через Иллинойс и Индиану и Агайо, и теперь находится над восточным концом Пенсильвании, над Нью-Йорком или где-нибудь около этих мест. Том Сойер, да ты серьез? Да, да, серьез. И так оно и есть, будь уверен. Мы сделали около 15 градусов долготы с тех пор, как вылетели из Сен-Луиса вчера вечером. И здесь здешние часы верны. Мы отмахали миль 800. Я не говорил, Но все-таки у меня мурашки забегали по спине. Я по опыту знал, что на плоту по Миссисипи такой путь не сделаешь меньше, чем в две недели. Джим что-то раздумывал и соображал. Немного погодя, он сказал Марстом, вы скаживали эти часы верные? Да, верные. — А ваши карманные тоже. — Они верные для Сен-Луиса, а для здешних мест. На час вперед. — Мастом! Вы же не хотите скаживать, что время не везде одинаковое? — Нет, оно не везде одинаковое и даже очень не одинаковое. Джим пригорюнился и говорит. — Жалко мне слушать. — Что вы так говорите, Марстом? Очень стыдно слушать, что вы так говорите. А еще воспитание получали. Да, сэр, послушала бы ваша тетя Полли ваш разговор. У нее бы сердце разорвалось. Томас столбенил. Он смотрел на Джима, не понимая, в чем дело, и ничего не говорил. А Джим продолжал. «Марс, Том. кто сделал людей в Сен-Луисе?» «Бог сделал». «Кто сделал людей здесь, где мы есть теперь?» «Бог сделал». Они обои его дети. Это верно. Как же он будет делать различие между ними? Различие! Бывают же такие олухи. Никакого тут нет различия. Ведь вот тебя и еще многих своих детей он сотворил черными, а нас белыми. Ты как об этом думаешь?»